«Мы, мать вашу, лучшие диверсанты пруси. А нас уделали какие-то железяки с холодником. Фардам ташайся! Это что, теперь по кабакам рассказывать, как я, великий Освольд, чуть не сдох от лопаты в заднице?» Пальтер, старик с седой бородой и глазами, как уповитой собаки, только пожал плечами, не отрываясь от дела. «Да могло быть и хуже. Радуйся, Ос, что все живы остались.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 Шестеренки внутри этих чудищ скрипели так, что, казалось, они вот-вот развалится То ли от старости, то ли от обиды, что заставляют работать. Тогда команда любителей пива решила провернуть дельце Стащить у ацтеков какую-то дурацкую статуэтку, цель кого-то там. Операция висела на волоске, но в итоге они справились. Статуэтка в кармане, а ацтекские стражи остались с носом. Точнее, с пустыми железными лапищами.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 Тут тебе и дымовые шашки, и летающиеся рекены, и, кажется, даже парочками мини-лазеров для пущего эффекта. Но и их удалось обвести вокруг пальца. Те големы, что ацтекские, что японские, были хоть и грозные, но понятные. Магомеханические конструкты. Здоровенные, неповоротливые, как старые грузовики, и дорогие, как новенький истребитель. С такими можно было справиться, если знать, куда бить, или где поставить подножку. Каждый из них — настоящий венец големостроения своего народа. Ацтеки черпали вдохновение из древних магических знаний. Шестеренки там крутились в перемешку с заклинаниями. Японцы же пошли другим путем. Их големы были шедеврами кибернетики и робототехники. Гладкие, блестящие, с проводами и микросхемами вместо мозгов. И те, и другие стоили целое состояние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 «Освальд, залежем раны!» Командир скривился так, будто ему предложили выпить травяной чай вместо пива. «Домой? Нет, старый, не расслабляйся. там еще кладбище самоубийц проверять. Разведка доложила, что там главная база этого черта Вавилонского». Команда дружно выдохнула, как будто их всех одновременно ткнули в живот. Шнапс пискнул что-то про «я слишком молод, чтобы умирать». Остальные резко побледнели. А Вальтер, не теряя времени, тут же заявил. «Знаешь, Освальд, я тут подумал, а может, я в отставку выйду. Пора мне старику на покой, к внукам, в огород. оставить старый рыч», — рявкнул Освальд. «Без тебя мы точно все сгинем. А ну, собирайтесь пивные туши. Мы еще всем этим железякам и вавилонскому ихнему покажем,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 Она сладко потянулась, положила голову мне на плечо и сонно пробормотала. «Еще пять минут, тедор мы так мало времени проводим вместе!» Я улыбнулся и осторожно провел пальцами по ее щеке. Она была теплой, чуть розоватая, от сна, и такой родной, что внутри что-то приятно сжалось. «Ладно, еще пять минут!» — шепнул я, наблюдая, как уголки ее губ дрогнули в довольной улыбке. Настя прижалась крепче, уткнулась носом в моё плечо и вздохнула. От нее пахло чем-то уютным, смесью ванили, луговых трав и цветов. Я провел рукой по её волосам, мягкие, рассыпчатые. Они будто притягивали пальцы, не давая остановиться. Сегодня у нас была прекрасная ночь. Я лежал, слушая ее ровное дыхание, и думал, что такие моменты...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 «Ну, можно и кофе, но сначала знаешь что?» Она приподнялась на локте и приблизилась ко мне. Мир сузился до ее глаз, в которых плясали веселые беснята. «Что?» — шепотом спросил я, хотя уже знал ответ. Вместо слов она нежно поцеловала меня. Ее губы были мягкими, теплыми, с легким привкусом малины. Время остановилось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 «Ты случайно не хочешь их всех в итоге инициировать в магов земли?» Настя смутилась и немного покраснела. «Ну, если ты ее разрешишь?» – прошептала она, опуская глаза. «Представляешь, Теодор, какие шедевры они смогут создавать, если подтолкнуть их дар в правильное русло? Статуи, дворцы, фонтаны?» «Ага. Или укрепление и армии големов», – добавил я мрачно. «Не забывай»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 «Какое?» — Настя с интересом посмотрела на меня. «Видела башню в центре Вадуца?» Настя рассмеялась. «Ну, конечно. Ее видно не только в Вадуце, но и из соседних государств». «Ну вот. Я посчитал, и таких башен нам нужно еще 12 По всему периметру княжества». Я достал из кармана телефон и показал ей схему, над которой работал последние несколько дней. Это была сложная конструкция, состоящая из 13 башен, соединенных между собой невидимыми энергетическими потоками. Каждая башня была не просто защитным сооружением, а своего рода ретранслятором, усиливающим силу одаренных, создавая магическую конструкцию, непробиваемую для любых атак. Это гениально! воскликнула Настя, разглядывая схему. А чем я могу помочь?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 Я готов вернуться в Лихтенштейн, чтобы нагнуть там всех. Но мне нужна твоя помощь. Помощь? Ты же говорил, что справишься совсем самостоятельно. Что тебе не нужны советчики. Что ты избранный. Что тебе покровительствует сам власть Лентиней. А теперь ты просишь, чтобы я помогла тебе, жалкому неудачнику. Я не прошу. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Взаимовыгодное? Аиша расхохоталась. Ты серьезно, Лёс? Ты жалкая крыса, которая просрала все, что имела. Предлагаешь мне, принцессе Османской империи, сотрудничество. Ах ты, сука! Прояви немного уважения. И лучше не выёживайся. А то я тебе такое устрою, Что ты пожалеешь, что вообще родилась? Устроишь? Аиша сделала многозначительную паузу, смакуя его бессильную ярость. И что же ты мне устроишь, лес? Пришлешь своих гопников-повстанцев? Или, может быть, сам приедешь с древыми штанами и вонючими носками? Ты же знаешь, что я могу уничтожить тебя одним щелчком пальцев, но. Я не буду этого делать. Не бойся, у меня на тебя другие планы. Леос забулькал в трубке, поперхнувшись от ярости. Какие еще планы? прохрипел он, откашлившись. Я скоро сама приеду в Лихтенштейн. И ты будешь делать все, что я скажу. Без вопросов. В Лихтенштейн, да зачем? Это моя территория!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 «Что, у тебя есть для него сюрприз?» «О, да. У меня для него есть нечто особенное. Скоро приеду к тебе. Просто постарайся не сдохнуть до моего приезда». «Не дождешься». Таиша рассмеялась и положила трубку. Повернувшись, она увидела двух людей, неподвижно стоявших перед ней. Это были Аристарх и Ангелина, родители Теодорова Вилонского.